Мортон и робоы окружали несколько концентрических защитных барьеров из роботов-шпионов. Они сновали по неровной почве и постоянно поворачивали усики антенны в поисках малейших признаков движения, тепла, живых тел или электромагнитной активности. До сих пор район был чист. Никаких засад, мин-ловушек и чужих сенсоров роботы не обнаружили. В виртуальном поле зрения Мортон видел, что Кэт, Паркер и Дог вышли с другой стороны седловины и не теряя высоты, направились к городу. В крайнем случае мы всегда сможем её выследить, если только она не решится сбросить броню. Сомневаюсь, что до этого дойдёт. Да и сенсоры её засекут при попытке что-то вынести из лагеря. Мортон прилепил ещё один маленький диск на скальный выступ. Уставший под недавним оползнем, кроме наблюдения за участком земли над тринебой, эти устройства служили для связи. Ещё 4 только что взлетели, доложил Роб. Мортон проследил взглядом за флайерами чужаков. Машины двигались вдоль берега над самой водой. Широкие веера сенсорного излучения поднимали на ней мелкую зыбь. Защитный доспех Мортона переключился в скрытный режим. Хроматическая поверхность приняла буро-коричневатый оттенок, слившись с окружающим ландшафтом, а термодатчики обеспечили инфракрасное излучение, соответствующее температуре почвы. Роботы-шпионы словно крабы распластались на земле и погрузились в режим сна. Однако флайеры не стали исследовать горные склоны. Интересно, что они ищут? спросил роб, переводя свой скафандр в активный режим. Мелони говорила, что на планете остались какие-то люди. Вероятно, они причиняют Прайму некоторое беспокойство. Чудесно, как раз нам этого и не хватало. Энтузиасты и любители, которые спутывают нам все карты, Мортон усмехнулся. Как я понимаю, себя ты считаешь профессионалом, не так ли? Послушай, я уже некоторое время занимаюсь этим делом. Я знаю, с чем могу столкнуться. Все мы неплохо потрудились на тренировках. Мало того, у нас есть оборудование, способное нанести праймам значительный ущерб. Если одошим этих фермеров, надо будет заставить их держаться в сторонке. Да, я тоже так думаю. Откуда Мелены знает об этих местных парнях? Во время вторжения она была здесь, в самом Рентауне. Никто, правда. А тебя как раз сюда и направили. Любопытное совпадение. О. Мортон собрался ухмыльнуться, но поймал себя на том, что его самого что-то беспокоит. Впрочем, теперь уже поздно было над этим раздумывать. Уровень активности на том месте, где прежде стоял Рентаун, его сильно удивил. На самом берегу поднялся целый производственный комплекс, напоминающий нефтеперерабатывающий завод. Он растянулся на 2 км по обеим сторонам бывшей набережной. Через несколько бухточек и заливов были переброшены арки на сваях. Всё сооружение ярко светилось, что позволяло видеть сложное оборудование, установленное на массивных металлических балках. На пологом склоне, поднимавшемся за окраины города, выросли прямоугольные здания и цилиндрические резервуары. В пространстве между ними стояло несколько больших ядерных энергетических установок. Чужаки расширили старое шоссе, ведущее в горы Даусинг, и теперь по нему плотным потоком двигались большие медлительные машины, извергающие клубы чёрного дыма. На другом конце долины, у подножия горы Блэк-Отер, были видны ряды длинных строений. надобновлённой магистралью топа, являясь то снова исчезая в тучах, мелькали патрульные флайеры. За пределами города, на нижних склонах гор, были расчищены 6 широких террас, и ещё две находились в стадии строительства. Эти площадки предназначались то ли под стоянки, то ли под склады. Повсюду виднелись ещё не распечатанные капсулы с оборудованием, наземные транспортные средства и флайеры. Четыре огромные открытые площадки были заняты чужаками. "Ну наконец-то", воскликнул Мортон, пробираясь по границе мёртвого леса в верхней части предгорья. Морозостойкие сосны из-за влажной зимы оказались в бедственном положении, капли талой воды висели на каждой хвоинке, отчего кроны деревьев имели тусклый, нездоровый желтовато-серый цвет. Оползни выворотили множество деревьев, И теперь их корни, облепленные комьями влажной земли, торчали вверх. Лучшего укрытия и придумать было нельзя. Роботы-шпионы, карабкавшиеся через завалы веток и замшелых стволов, обеспечивали охрану периметра. При помощи сенсоров скафандра Мортон увеличил изображение обнажённых чужаков, марширующих по ближайшей площадке. Их тела подчинялись четырёхсторонней симметрии. В широкой нижней части желтоватого бочкообразного туловища располагались четыре ноги. При ходьбе правые заметно раскачивались, а ноги свободно сгибались и поворачивались по всей длине. Чуть выше располагались четыре руки, почти такие же толстые, как ноги, и обладающие такой же гибкостью. Мортон решил, что эластичные конечности жуков не нуждаются ни в локтях, ни в коленях. Из головы торчало ещё восемь отростков: четыре коротких и толстых с открытыми ртами, а между ними ещё четыре тонких длинных щупальца, оканчивавшихся округлыми месистыми шишками и покачивавшихся словно колосся на ветру. "Крепкие парни", сказал Роб. "Похоже, их здесь не одна тысяча". Мортон ещё раз осмотрел площадку при помощи оптических датчиков. скорее десятки тысяч. Он ввёл запись для специалистов флота. Первая коммуникационная червоточина должна была открыться через 17 часов, и тогда он смог бы передать информацию. Интересно, что скажут флотские аналитики? Смотри-ка, они все снабжены передающими устройствами, продолжал Роб. Я принимаю аналоговую мешанину их переговоров. Точно. Мортон наблюдал, как два чужака соприкоснулись с длинными отростками. Поцелуй совокупления. Я понимаю, что мы их впервые увидели, но все они для меня кажутся одинаковыми. Роб фыркнул. Не палит корректно. Я подумал, вдруг всё это клоны? Какая-нибудь одноразовая команда строителей. И армия может быть такой же. Это объяснило бы их ужасающее пренебрежение тактикой. До сих пор они подавляли нас столькачисленным преимуществом. Им наплевать на потери, поскольку это не касается индивидуумов. Возможно, имеет смысл обдумать как и любую другую идею. Давай посмотрим, нельзя ли подобраться к чужакам поближе. Мортины Роб предоставили роботам-шпионам охранять тыл и вести предварительную разведку, а сами стали пробираться между упавшими деревьями. Мортон увидел, что на береговом комплексе работают несколько сотен чужаков. Гигантское сооружение всё ещё продолжало расширяться. Оба его конца скрывались за рядами лесов и строительных платформ, на которых виднелись лебёдки и подъёмные краны. Чужаки суетились вокруг компонентов, которые, видимо, нужно было установить. Мортон решил, что праймы обладают исключительным чувством равновесия. На узких металлических брусьях, по которым они передвигались, не было ничего похожего на поручни или ограждения. "Ого, ты это видел?" воскликнул Роб. "Что именно?" Один из этих декарей только что помачился с самого верха стены. Мортен снова направил оптический датчик на колоссальное сооружение. Теперь, когда он знал, что искать, Он легко нашёл свидетельства того, что чужаки регулярно испражняются прямо на месте. Трубы и балки были испичрены вязкими коричневыми подтёками. Ну и что? Они ещё не изобрели унитазы и канализацию. Док сказал, что для нас более опасна разница в философии, чем любые другие различия. Я не думаю, что дело в психологии или недостаточном развитии водопровода. Подобное разбрасывание продуктов жизнедеятельности крайне нерационально для любой расы. В любом случае у них должны были появиться механизмы реализации отходов, как в социальном, так и в практическом смысле. Это один из главных признаков развития цивилизации. Недопустимо полагаться на то, что испражнения просто смоет дождём. Ты же не имеешь понятия об их пищеварительной биохимии, сказал Мортон. Подумай, их дерьмо может оказаться превосходным удобрением. Значит, они должны собирать его и отвозить на поля. Нет, мы что-то упустили. Возможно, твоя идея о клонированной армии не так уж далека от истины. Ропудручонна помолчал. Хотя даже если и так, нельзя намеренно загрязнять окружающую среду. Это бессмысленно. Я вдруг в ближайшее время появится отряд клонов чистильщиков, робко мыкнул. Хочешь поспорить на деньги? Ни за что. Ещё полчаса осторожного передвижения по гниющему лесу, и Мортон с Робом продвинулись настолько далеко на запад, насколько было возможно без риска выйти на открытое пространство. До границы силового поля, защищавшего поселение чужаков, оставалось ещё 600 м. Три робота-шпиона отправились вперёд, а Мортон и Роб остались в укрытии истекающего влагой леса. Невидимое солнце наконец опустилось за горизонт. Вот ещё одно отличие, сказал Роб. Какое? На всех их постройках нет никаких красок, ни внутри, ни снаружи. Мы видим только фактуру строительных материалов. Значит, они к нам уже ещё и дальтоники. Я абсолютно чужды эстетике. Ну ладно, ты сам это сказал. Я не знаю, почему. Я просто указываю на различия. В их культуре нет места искусству. Ты не смотрелся всякой чепухи в последнее время наводнившей унисферу. Я сам всё вижу. Хорошо, только не забывай, что это военная база. Она должна быть просто функциональной. Возможно. Что ты думаешь об этой установке? Мортон снова сосредоточился на чужаках, снующих внизу. Угол обзора позволял ему рассмотреть переднюю часть сооружения. Механизмы и плотно уложенные трубы образовывали металлическую стену в 50 метров высотой. Вдоль её края тянулся ряд широких отверстий, откуда изливались потоки жидкости. Мортон насчитал 16 мощных струй, вспенивающих воду наотмели. Похоже, я знаю, что их привлекло сюда, сказал Роб. Само озеро. А это ещё что за ерунда? воскликнул Мортон. Прожектора наверху промышленного комплекса чужаков ярко освещали Отмель. Здесь тоже была проделана грандиозная работа. В воду примерно на 1,5 км, почти до границы защитного поля, уходили бетонные скаты. Озеро между ними было поделено плотными решётками на множество участков. Мортон вдруг заметил, что рябь здесь намного сильнее, чем снаружи защитного купола. А ведь под силовым полем не было никакого ветра. Он увеличил изображение и попытался рассмотреть, что же будоражит воду. В выгородке кишмя кишели какими-то существами, огромным множеством живых организмов. Именно их движение под самой поверхностью воды и вызывали рябь. Они начали биологическое формирование мира, сказал он. И вот для чего построен комплекс и для чего понадобилось озеро? Господи, помилуй. Наверное, ты прав, согласился Роб. Похоже, у них грандиозные планы относительно дальнейшего вторжения. Подключись к роботу номер 306. Передаваемые с 306 робота сведения появились в виртуальном поле зрения Мортона, и ему стало ясно, что миниатюрное устройство пробралось к самой границе поля. Первыми шли данные о мощности силового барьера. Людям нечем было его пробить. Это силовое поле могло устоять даже перед тактическими ядерными зарядами. Мортон направил датчик на котлован. вырытые чужаками примерно в сотне метров от границы защитного поля. Это оказался глубокий бункер, усиленный бетоном и металлом. Внизу чужаки собирали какое-то оборудование. Док оказался прав. Идентичные функции достигаются одними и теми же технологическими решениями. Мортону даже не пришлось обращаться к Лдворецкому, чтобы узнать о отдельные секции генератора силового поля. Посмотри вправо, посоветовал Роб. Мортон изменил наклон сенсорных антенн робота. В 600 м от первого сооружения чужаки начали строить второй такой же бункер. Эти генераторы значительно мощнее тех, которыми чужаки пользуются сейчас, сказал Роб. При такой скорости они закончат работу через пару дней. После этого они станут неуязвимыми, а нам придётся убираться во-свою ясих. До сих пор силовым полем был защищён только сам город, отметил Мортон. Мы можем уничтожить всё, что находится вокруг. Ну и чего ты этим добьёшься? Нам нужна чёртова станция, а она в городе. Нечего заниматься ерундой. Надо воспользоваться ядерными зарядами. Мортон рискнул немного приподнять голову и своими глазами посмотреть на силовое поле и город, которое оно защищало. Колоссальное сооружение чужаков, протянувшееся вдоль берега озера, с таким же успехом могло быть и на расстоянии светового года. Проклятье, нам туда не пробраться. Может, попробовать со стороны озера? В воде силовые поля не так надёжны. Чем больше плотность, тем меньше эффективности. Возможно, хотя вода не такая уж и плотная. Надо разведать всё вокруг и проверить целостность поля над дном озера. Эти скафандры выдерживают и погружение. Да, но будут ли под водой работать маскировочные системы? Не знаю, надо бы. Ой, что это у нас там? Один из роботов-шпионов зарегистрировал движение в нескольких сотнях метров от них, в глубине мёртвого леса. Аппарат забрался на верхушку заплесневелого обломка ствола. возвышающегося над рядами пней. В просвете между двумя осыпающимися кронами мелькнул человеческий силуэт. "Омела не говорила правду", сказал Роб. "Выходит, она не только классная задница, а не только", рассеянно ответил Мортон. За первым человеком последовали ещё двое. Насколько мог видеть Мортон, на всех троих были надеты тёмные лыжные костюмы. В инфракрасном диапазоне люди не проявлялись. Значит, кто-то из них знал, как прокладывать термальные волокна, чтобы они не затевали для нас это не слишком хорошо. Расслабься, старик. У нас отличная маскировка, а у них нет. Его виртуальная рука коснулась иконки Кэт. Мы обнаружили остатки местного населения. Переключитесь на наших шпионов. Я их вижу, Морти. Похоже, у них есть цель в жизни. Всё это чертовски глупо, добавил Дог. Если они откроют огонь по чужакам, те их быстро перебьют. Складывается впечатление, будто они не знают, что делают, сказал Роб. Давайте посмотрим, куда они направляются. Пять роботов-шпионов двинулись в лесу параллельно людям. Скоро они их обогнали и начали разведку. "В нашу задачу входит спасение выживших и помощь им", напомнил Док. "Я полагал, что речь о гражданском населении", ответил Роб. "Эти идиоты и есть гражданское население. Они только считают себя вояками. Они ввели меня в заблуждение". "Док, наверное, прав", сказала Кэт. "Эта деревня ничего нам не поможет, устроив заварушку. Мортон, ты должен их остановить". Почему я, подумал он. В другое время он шёл бы её предложение лесным для себя. Эге, воскликнул Роб. А мы можем и не успеть. Роботы-шпионы перехватили электромагнитное излучение, характерное для праймов. По краю леса двигался патруль из четырёх вооружённых чужаков. Мортон вытащил из памяти детальную карту местности. Если бы я готовил засаду, то устроил бы её здесь, заявил он и показал на узкий и глубокий овраг, тянувшийся с предгорья к озеру Тринеба на востоке от города. Чужакам где-то придётся через него перебраться. Партизаны будут не видны из города и при этом окажутся под защитой леса. Превосходное место. Ага, согласился Роб. Неплохо для банды любителей. Иди туда и поговори с ними, сказал Дог. Они должны хотя бы узнать о нашем присутствии. А, по-моему, парни отдают себя отчёт в том, что делают, заметил Роп. Я не думаю, что это их первая вылазка. Было бы ошибкой позволить им ввязаться в бой. Дог прав, добавила Кэт. Ребята, двигайтесь, помешайте резне. Мортон понимал, что она права. Кошачьи когти не должны были позволять вмешиваться в свою миссию никаким партизанам, какими бы благими ни оказались их намерения. Попробуем. Роп не перестал ворчать, но вслед за Мортоном начал пробираться через завалы ветвей и гниющей хвои, держась под полупрозрачным пологом мёртвых крон. С первого же шага Мортон понял, что времени у них в обрез. Чужаки резво передвигались по открытой местности, А строители засады были уже почти на позиции. Мы обойдём вас стороной, сказала Кэт. На всякий случай, если у вас что-то не получится. Всё равно мне уже оточертело расклеивать сенсоры. Ты с ума сошла? возмутился Дог. Мы до сих пор ничего не видим за горой Блэквотер. Надо расширять сеть. Слушай, козарменный адвокат, ты становишься настоящей занозой в заднице. Мне это не нравится. Занимайся своим делом, а мне позволь поступать так, как я считаю нужным. Это тебя не касается, сука. Легче, легче. Эй, люди, взгляните-ка сюда, вмешался роб. У нас есть кое-что интересное. Роботы-шпионы доложили об электромагнитных помехах внутри аврага. Излучение не было достаточно эффективным, чтобы подавить связь чужаков и полностью отрезать их от города. Зато сужало доступный диапазон и искажало сигналы. Я же говорил, что они знают, что делают. На краю аврага участники засады рассредоточились. Затем сняли со спин длинные громоздкие цилиндры и нацелили их в тёмную низину. Эльдворецкий Мортон тотчас начал сравнивать их со всеми известными типами оружия. Ксукины дети, воскликнул Мортон через мгновение, получив информацию. Это же ружьё Праймов. Не догадываешься, где они их взяли? весело спросил Паркер. Он ушительно выглядит, верно? Важно то, как эти партизаны с ними управляются, откликнулась Кэт. Мортон всерьёз подумывал о том, чтобы отвезти к засаде одного из роботов-шпионов и через него начать разговор, но не стал так делать, поскольку опасался, что местные начнут стрелять. И это сведёт на нет всю маскировку. Чураки начали спускаться во враг. Это была глубокая V-образная расщелина, под дну которой, покрытому серо-белыми камешками, бежал пенищийся поток. Из земли на склонах торчали огромные замшелые валуны, и чужакам пришлось не раз сворачивать в сторону, чтобы их обойти. Вскоре патруль перестал быть виден из города. Один из роботов-шпионов Мортона и Роба занял позицию на самом краю аврага и исправно передавал изображение. Праймы почти дошли до ручья, когда помехи значительно усилились. Патруль остановился. Чужаки подняли оружие и стали расходиться. Двое пригнулись за ближайшими валунами. Их инфракрасное излучение погасло, а оболочка брони стала чёрной. Теперь даже сенсоры робота-шпиона с трудом различали их на общем фоне. "Остановите их", взмолился Дог Мортон. Вдали наосветилась вспышкой лучевого оружия. Заряд попал в того чужака, который сильнее выделялся на фоне почвы. Его силовое поле, зашипев, сверкнуло ярко-фиолетовым, обрисовав чёткий силуэт. Второй лучевой заряд последовал за первым. По границе защиты пробежали мелкие язычки пламени, вокруг от травы начал подниматься пар. Через пару секунд барьер окончательно рухнул. В следующее мгновение броня чужака взорвалась фонтаном плазмы. Это вспыхнули энергетические батареи и боеприпасы, а враг залило ярким светом, какого здесь не бывало даже в разгар дня. Два чужака, скрывшиеся за валунами, открыли огонь по устроителям засады. Чёрт, наши проигрывают, завопил Мортон. Он поднял силу весь ростом и побежал. Электромоскулы брони легко несли его, позволяя одним прыжком преодолевать завалы из упавших деревьев. "Проклятье!" воскликнул Роб. Он рванулся вслед за Мортоном, размалывая бронированными ботинками подгнившие стволы, словно они были сделаны из пенопласта. "Мне даже отсюда виден свет!" крикнула Кэт. Вас заметят все чужаки по эту сторону от горы Блэк-Уотер, Мортон поморщился. Прямо перед ним овраг на фоне тёмной горы сиял яркими огнями выстрелов. Есть у чужаков связь или нет, пламя послужит для флайеров отличным маяком. Из чехла на правом предплечье брони Мортона выдвинулась гипервинтовка. В том месте, где лежал один из нападавших, взметнулся колоссальный фонтан земли и огня. Мортон увидел, как человек, освещённый бушующим во враге пламенем, завертёнся высоко в воздухе. "Замечены 4 флайера, направляются в нашу сторону", доложил Паркер. В виртуальном поле зрения Мортона появились 4 оранжевых огонька. "Останови их!", крикнула Кэт. "Это невозможно", ответил Мортон. "Один из них мёртв, двое других продолжают стрелять. Останови!", потребовал Паркер. Неужели это так трудно? Мы идём к вам, сказал Дог. Паркер, за мной. О, господи. Последний восьмиметровый прыжок над поваленным деревом вынес Мортона на край аврага. Его ботинки так резко ударили в болотистую почву, что увязли по самую щиколотку. Ещё на лету он поднял винтовку. В центре виртуального поля зрения появилась простейшая круглая прицельная сетка. Роботы-шпионы, действуя с трёх сторон, определили координаты цели. В оранжевый круг попал в броню чужака, и фон мгновенно сменился зелёным. Мортон выстрелил. Гипервинтовка была предназначена для единственной цели пробить силовое поле, окружающее броню чужака. Но и при этом Мортон слегка удивился, когда полусекундный удар атомного лазера прожёг броню, отбросив Прайма на 3 м назад, прямо в ручей. Вода сомкнулась над тёмным силуэтом, испустив лишь небольшое облачко пара. "Ну вот тебе и на", подумал Мортон. Эти ваяки, оказывается, тоже кое на что способны. Рук присел рядом с ним на корточки. Так он представлял собой меньшую цель. Мортон отыскал последнего из чужаков и застрелил его. Авраг внезапно снова погрузился в темноту. Лишь там, где лежали праймы, змеились узкие полоски горящей травы, но влажный воздух быстро гасил их пламя.